566. Ноябрь 14. Помощь в духе огнем. Огонь передается в форме мысли, и в форме мысли воспринимается. Но энергия огненная может быть передаваема и без формы, и тогда воспринимается не мысль, но огонь в виде ощущения радости, бодрости, подъема или в другом виде какого-либо чувства. Можно сосредоточиться не на мысли о радости, но на ощущении радости, или спокойствия, или мира, и это ощущение огненное передавать на то или иное расстояние. Можно передать чувство любви, облеченной в форму, или образ в виде мысли, но можно послать луч энергии без формы, или же мысль без формы обычной. Энергия без формы, заряженная огненным чувством, сильнее, и она быстрее достигает цели, ибо выше по вибрации. Для мысли иногда требуется астральная труба, для мысли без формы не требуется ничего. Поэтому чувство любви может быть выражено чувством без формы или мыслью без формы, высшим видом энергии, доступной человеку. Так сердце, горнило чувство, становится над мыслью и насыщает ее энергией огня. Может быть, явлена мысль, лишенная чувства сердца или огня, мысль слабая и недейственная? Может она быть заряжена чувством или огнем сердца, дающим ей силу и жизненность? Может быть, явлена мысль без формы, в виде чистого огня сердца, то есть высший вид мысли или чистая энергия огня? Неуязвима такая мысль. Ни для каких воздействий, бы я даже нельзя перехватить или увидеть, увидеть ее можно высшим зрением, смей недоступным. Огненная энергия чувства сердечного сильнее мысли и устойчивее, мысль более приходящая, потому мысль побеждается чувством. Эмоции астралы побеждаются мыслью, но мысль, облеченная в форму, побеждается чувством огнем или мыслью без форм. Если произнеся речь сосредоточить огонь свой на определенном чувстве, то чувство и победит, хотя бы слова касались совсем другого предмета, например, высшей математики. Люди побеждаются чувством или огнем сердца, без формы, излучающимся сердцем, или им же, но вложенным в мысленный образ. Во время действия, совершаемого вместе с владыкой, когда его явно присутствует и ощущаем в сердце, происходит слияние огней. А огня сердца с огнями могучей ауры великого сердца, и мощь огненная, слитая, действует и воздействует поверх и помимо внешнего выражения или произносимых слов, касающихся, быть может, вещей совершенно обычных и не связанных с единением сердец. Поверх внешнего и обычного, над всеми возможными формами внешних внутренних уявлений. Действует и живет огонь формы, не имеющей или мысль без формы. Его можно воспринять в виде света, или тепла, или радости, или восторга духа, но это уже следствие того, что не имеет формы. Мысль без формы уявляется вследствие формы имеющих. Так любовь без слов и без мыслей может выразиться в целом в ряде слов и мыслей и поступков. Мощь без формы выливается в формы явной. Хочу привести к источнику жизни, являющему мощь огненную, лежащую в основе всех проявленных форм. Огненное чувство сердца всегда победит всякую мысль. В лаборатории сердца можно создать и усилить любое чувство и огнем его действовать. Мощь сердца, слитого с иерархией, неистощима. Сколько мысленных усилий и сосредоточения надо предпослать, чтобы контакт состоялся? в то время как простое напряжение чувств любви мгновенно соединяет с учителем. Тайну пламени или мысли без формы поверх формы ее стоящей надо понять в ее сокровенности для неотложного применения в жизни. Опыт слияния со мной в действии дал свои плоды. Ощущение радости, подъема и прилива энергии надо еще углубить и усилить. Действие вместе со мною совершаемое усиливается в своей мощи многократно. Надо научиться творить вместе, слияно порождая могучую энергию и действия. Слияние с Владыкой в действии всегда будет сопровождаться радостью, подъемом и приливом огненной силы. Действуй сознательно, ибо я за тобой. К будущему готовлю, когда надо будет явить всю силу огней. Можно сказать всего только одно слово, но а огнем сердца зажечь. Разве дело в словах? И мысль, чтобы оформить ее, требует времени. Но молниеносно чувство огненное, владея этими огнями, на сердцах человеческих можно играть, как на арфе, вызывая огнеответные. Формовщику дум человеческих надо уподобиться и творить огненно, духом и сердцем слиянно со мною.